Под праздничный день Так коротали они смотреные Предосенние летние ночи свои. Ночь упадала за днем, Ночь день уводила. Дни проходили. Пасмурное утро после тех встречали ночей, Солнце палило.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 Да, приважная птица, сенатор и И с ним что возни, одной воды на себя ведер пять или шесть в утро изводит. А штаны чистить ему никто не моги. А кроме камерлинера ихнего, уловкач парень, стригачевым звать, Про французник сказывает. французенький говорит. Иван же Степанов на все то Озлобленно хмурился, Сухо щелкал на счетах, Поглядывал из-под очков, Пробурчал. Ходят слухи, Что разоряетесь, Доложу вам, Пять рублей с полтиной —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 Матрёна с громантовым украшением надела. Натянул столяр сапоги, космач сменил рубаху, Принарядился и Пётр. Уже с четырёх часов дня столяр стал белеть. Был же он в обычные дни зелёный и хворый. Можно было думать, глядя на его лицо, Приумытое, с обмазанными деревянным маслом волосами, Что ещё задолго до вечера... Он за святую книгу засядет. К полночи этого дня шептались, что гость будет. А какой? Этого Петр еще не мог знать. Гость знатный, как-то хитро подмигивал ему космач. Странное дело. Давишние боязни простаяли на душе у Петра, как летучий дуйм. Побледнела в его душе нынче даже прелесть Матрёны? Нет, Матрена осталась Матреной. Он только начал смекать кое-что еще, что не бросалось ему в глаза. Не сама по себе оказалась Матрена, а так сказать, от столяра. То, чем подманивала она к себе, ни ей одной принадлежала любопытствием то не было вовсе ни женское естество его к ней влекло а душа но душа то вся ее оказалась разве что полстоляровской видно матрёну столяр душой своей надувал и она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 «Что бы такое во мне, что бы такое сладким огнем проходило?» — беспокоился Петр. «Что бы такое прогуливалось в груди, что в груди и дрожало, и плакало, будто там машину электрическую завели, а она потом начинала работать в груди? Что